Событие двадцать седьмое. Гетман Лукаш Сагайдачный ехал на коне и правой рукой баюкал перевязанную левую. Рана от тряски разболелась. Зря он отказался хоть на денек перебраться в больничный Вершиловский Возок. Лежал бы сейчас на толстой кошме в тени и попивал облегчающий боль взвар. Нет, как же, Гетман. Солнце палило просто неимоверно. Да еще пыль, поднятая тысячами ног тысяч коней, Дождя не было уже месяц без малого. Вот как из Киева выехали, так и не припомнит Лукаш ни одного хоть малого дождика. Дневная жара превратила шляхи в покрытые вершковой пылью канавы. Может, первому десятку еще и было чем дышать, остальные же дышали только серой пылью, не было воздуха. Прошлую ночь даже попробовали ночью и передвигаться, но это может для десятка, ну даже для сотни и правильное решение. А вот для десятка тысяч никуда не годится. За ночь прошли всего несколько верст, все время останавливались. То дорога разветвлялась то телеги между собой сцепились и перекрыли весь проход. Еще и светать не начало, а князь Пожарский объявил привал. Поспали часа три, поели и снова в путь. Теперь к жаре и пыли еще и усталость от бессонной ночи добавилась. Рано еще. Не выдержал Гетман и съехав со шляха, стал ждать, когда мимо проедет вазок с лекарями. Совсем ему плохо стало, того и гляди с коня сверзнется. Ранение Сагайдачный получил три дня назад во время осады Тернополя. Вернее, во время ночной атаки литвинов, что пытались эту осаду снять. Было их не меньше тысячи, и атаку они грамотно подготовили. Напали без всяких криков и свистов под самое утро. Уже красная полоса рассвета прорезала небо на востоке. А только не на тех напали. После боя уже Лукаш, сидя на передке больничного воска, что остановился на небольшом холмике и видели, чтобы все – крытый вазок с большими красными крестами, оглядывал поле боя и, морщась от боли, притупленной лечебным взваром, качал головой. Если бы Литвины напали на его казаков без вершиловцев, то много бы убитых было. Только если бы. А так, 14 убитых казаков, трое вершиловских стрелков, что стреляли из непонятного многоствольного пулемета, и десятка три раненых. И меньше бы было поди, а только сломалось что-то в самый разгар боя у пулемета. Вот рейтары и прорвались на этом участке, добрались до стрелков. Лукаш повел сотню сечевиков на подмогу, но не успел. Задавили литвины массой вершиловцев. Те отбивались из пистолей, кидали гранаты. Десятка четыре эти трое с собой забрали, литвинов же больше сотни было. Тогда Лукаша и ранили, и тогда же погибло 14 его казаков. Пожарский примчался, когда закончилось уже все. Постоял, сняв шлем у изрубленных пулеметчиков, и приказал майору Шварцкопфу гнать отступающих рейтар, пока последнего не убьют, и не брать пленных. Зело разозлился князь. Уходя к коню, пнул пулемет и, прихрамывая, зашиб, видно, ногу о железо. Шел и ругался про себя. Лукаш понимал, что своих всегда жалко терять но боялся, как бы не прогневал господа Петр Дмитриевич. Ведь троих всего вершиловский полк потерял, а Рейтар как бы и не больше шести сотен положили. Да и утекшие недалеко ушли на усталых лошадях. К тому же и лошади разные у Рейтар, Шварцкопфа и Литвинов. Догнали и пленных не брали. Откуда взялись только? Хотя дознались потом. Хоть и была команда пленных не брать, а только раненых на месте атаки Рейтар осталось больше сотни. Из них Человек 30 ранены были легко, а некоторые так и вообще ушибами отделались. Пулемету ему все едино, что человек, что конь. Вот под некоторыми лошадей и убило, а сами они на всем скаку попадали. Встреться на такой скорости с землей, мало не покажется. Вот эти пленные рассказали, что объявлено в речи Посполитой сеймом и королем Посполитое рушение. Всех, кого можно, в войско загоняют. Это же были два полка рейтар что стояли в Луцке и Владимире-Волынском. А еще и из Вильна и Минска в скорости войска должны подойти. Только полковники их сами решили отличиться, не ждать остальных. Ну вот и отличились. Пожарский после атаки приказал пушкарям часть стены разрушить, но одного только залп охватило. Сдались засевшие в крепости паны. Видно им было сверху, чем атака закончилась. Решили, что лучше дороги строить. В тот же день основное войско двинулось на Галич. В Тернополе осталось 500 казаков с полковником Микулой Грызло и одна пушка Вершиловская с пушкарями. Князь Пожарский заверил опасавшегося полковника, что вражеской артиллерии бояться не стоит. «Наша пушка бьет гораздо дальше и успеет уничтожить пушки ляхов до того, как те зарядить успеют свои».